Глава девятая. Передовые материалы. При участии Алана Аспуру-Гузика, профессора кафедры химии и химической биологии Гарвардского университета США и Совета Всемирного экономического форума по глобальным вопросам развития передовых материалов. Материалы – это строительные блоки для инновации четвертой промышленной революции. В следующие 20 лет умение манипулировать, в том числе на атомном уровне, базовыми элементами, из которых состоят материалы, поможет в решении многих насущных мировых проблем. Инновации будут возникать под влиянием цикла обратной связи, достижения в материаловедении помогут совершать прорывы в вычислительных технологиях, а те, в свою очередь, помогут ученым создавать новые продукты от синтетических организмов до графеновых аккумуляторов. Возможно, датчики научатся преобразовывать тепловые отходы в электричество, наноботы смогут доставлять лекарственные препараты в ткани для восстановления клеточных повреждений, а материаловедение поможет решить множество других проблем. Но все это требует тщательных исследований и долгосрочных инвестиций. Впрочем, новые материалы и нанотехнологии могут принести не только пользу. Нанозагрязнения способны нанести огромный ущерб экологии, нанодатчики создадут большую угрозу для конфиденциальности и безопасности, а передовые материалы могут использоваться для создания более мощных взрывчатых веществ и химического оружия. Если мы хотим применять новые способы управления материальным миром с максимальной выгодой для бизнеса, общества и окружающей среды и минимальным непредвиденным ущербом, необходимы общие рамки управления и обширные исследования экологических последствий. Слияние, расходы и временные рамки Разработка передовых материалов повлияет на большинство, если не на все аспекты четвертой промышленной революции. Достижения в этой области необходимы для развития технологий, относящихся к самым разным областям, таким как производство, хранение и передача энергии, очистка воды и создание потребительской электроники. Материалы могут быть незаметны, но они буквально создадут другой физический мир. Они реорганизуют цепочки поставок, преобразуют окружающую среду и изменят потребительское общество. Новые материалы нужны для удовлетворения постоянно растущих требований к производительности. Миру необходимо рациональное производство таких материалов для решения глобальных проблем человеческой цивилизации. Слияние технологий и отраслей науки поможет получить от передовых материалов и нанотехнологий максимум пользы. Например, разработка искусственного интеллекта и роботизированных платформ в сочетании со зрелыми экосистемами стартапов может значительно ускорить инновации в этом пространстве. В идеале компоненты для создания передовых материалов должны добываться экологически ответственными способами, состоять из распространенных на Земле элементов и производиться с использованием экологически безопасных процессов, интегрированных в круговую экономику. Кроме того, они должны иметь низкую токсичность и наносить окружающей среде минимум ущерба. Тем не менее, одних лишь рыночных стимулов, включая потребительский спрос и риск для репутации, может быть недостаточно, чтобы производители материалов приняли на себя ответственность за последствия для окружающей среды. С появлением на рынке новых материалов необходимо разрабатывать стратегии их эффективной переработки, повторного и альтернативного использования. Кроме экономической мотивации и угрозы для репутации, для возложения на производителей ответственности за нанесение ущерба окружающей среде необходимо законодательное регулирование. К счастью, для обеспечения экологичности можно использовать инновационные решения, предлагаемые другими технологиями четвертой промышленной революции. Например, технологии блокчейн позволяют создать международную базу надежных источников материалов и реестр записей о вторичном сырье. Кроме того, базы данных могут способствовать установлению связей между участниками для организации переработки и использования отходов производства. Еще одна проблема, требующая внимания – прибыльность новых технологий. Для массового производства материалов необходимы более высокие показатели эффективности и снижения расходов. Например, человечество никогда не хранило энергию в масштабах, необходимых для работы предприятий. Для перехода на возобновляемые источники энергии из-за присущей им нестабильности потребуется хранилище тераватной емкости. Одна из инноваций, способных сократить расходы на хранение энергии – проточные батареи. Это многообещающее хранилище энергии, но чтобы они были конкурентоспособны, на большинстве энергетических рынков стоимость высокопроизводительных мембран должна снизиться на 50%. К тому же в некоторых проточных батареях используются переходные металлы. такие как ванадий, которые недостаточно распространены в природе, чтобы их можно было использовать для массового хранения экологически чистой энергии. Примеры передовых материалов и продуктов химической промышленности, используемых в разработке важнейших технологий. Транспорт, электромобили, скорость распространения инноваций, Годовые продажи электромобилей в 2020 году – 4,9 миллиона. Примеры продуктов химической промышленности и передовых материалов – пластик, композитные материалы, аккумуляторы. Дроны. Объем рынка дронов – 2015-й – 10,1 миллиарда долларов, 2020-й – 14,9 миллиарда долларов. Примеры продуктов промышленности и материалов. Пластик, композитные материалы, аккумуляторы. Мобильные и интеллектуальные устройства. Смартфоны и планшетные ПК. Скорость распространения инноваций. Число используемых мобильных устройств. 2015-й, 8,6 миллиарда. 2020-й, 12,1 миллиарда. Примеры продуктов и материалов – подложки, соединительные платы, прозрачные проводники, барьерные пленки, фоторезисторы. Гибкие экраны, например, для носимых устройств, телевизоров, устройств виртуальной реальности. Скорость распространения инноваций. Рынок экранов AMOLED – 2016-й – 2 миллиарда долларов, 2020-й – 12,1 миллиарда долларов. Примеры продуктов и материалов. Подложки, соединительные платы, прозрачные проводники, барьерные пленки, фоторезисторы. Вычислительные технологии и связь. Высокоскоростной интернет. Скорость фиксированной широкополосной связи. 2015-й. 24,7 Мбит в секунду. 2020-й. 47,7 Мбит в Примеры продуктов и материалов. Сверхчистый хлор-силан. Интегральные схемы с большей эффективностью и меньшим размером. Размер логического элемента процессора. 2015-й 14 мм, 2019-й 7 мм. Примеры продуктов и материалов. Диэлектрики, коллоидная двуокись кремния, фоторезисторы, Средство увеличения выхода продукции – средства удаления фаски. Для открытия, разработки и внедрения новых материалов всегда требовались большие капиталовложения. Кроме того, эти процессы занимают много времени. Обычно новые технологии материалов выходят на рынок после 10 или 20 лет фундаментальных и прикладных исследований. Здесь тоже могут помочь другие технологии четвертой промышленной революции. Роботизированные платформы, использующие искусственный интеллект, и крупные базы данных о материалах способны значительно ускорить разработку передовых материалов. Еще одну проблему, но в то же время и возможность ускорить открытие новых материалов, представляет передача знаний между вертикалями индустрии. Для преобразования существующих механизмов открытия новых материалов и перехода на интегрированные платформы необходима поддержка правительства, бизнеса и стартапов. Прогресс в этой области требует непрерывных исследований, долгосрочных инвестиций и многостороннего диалога между участниками. Расширение сферы применения передовых материалов Бернард Мейерсон Директор по инновациям корпорации IBM, США Сказать, что передовые материалы прочно входят в нашу жизнь, все равно, что ничего не сказать. В исторической перспективе видно, что новые материалы позволяли преобразовать жизнь человека, о чем свидетельствуют название эпох – каменный век, бронзовый век, железный век. Одна только эволюция орудий труда приводила к революционным изменениям в жизни на планете в каждую из этих эпох. И в последнее время темп этой революции значительно ускорился. Так усовершенствование всего в одной области полупроводниковых материалах произвели революцию в современном обществе. Повсеместное распространение вычислительных и коммуникационных технологий стало возможным благодаря улучшению технологии производства полупроводников более чем в миллион раз за прошедшие четыре десятилетия. В результате огромных продвижений в материаловедении примерно за 40 лет мы прошли путь от отправки человека на Луну с помощью компьютеров, обладающих памятью около 4 килобайт, до повседневного использования смартфонов, способных без проблем обращаться к 64 гигабайтам данных. Проблема в том, что такие темпы нельзя сохранять вечно, а изменение давно сложившихся тенденций может вызывать большие сложности. Стабильный прогресс привел к уменьшению толщины слоя полупроводниковых материалов в транзисторах до нескольких атомов. При таких размерах начинает проявляться действие законов квантовой механики, что делает следующее поколение материалов бесполезным для практического применения. Поэтому исследования в области передовых материалов направлены на поиск альтернативных путей. Понимая всю серьезность этой проблемы, мы уже можем утверждать, что нас ждут значительные сдвиги, связанные с потенциальными источниками дальнейшего прогресса в информационных технологиях и необходимыми для продвижения в этой сфере знаниями и навыками. Практически все разработки в области передовых материалов имеют свои последствия для общества. Более того, взаимозависимости этих разработок и социальные последствия весьма значительны. Рассмотрим для примера задачу обеспечения питьевой водой мирового населения, которое в ближайшие 20 лет вырастет на несколько миллиардов человек. По мере истощения существующих резервуаров и водоносных горизонтов жизненно важную необходимость приобретут энергоемкие методы получения воды, такие как обессоливание. Для широкомасштабного применения этого метода, основанного на очистке обратным осмосом, потребуются более эффективные мембранные материалы. Однако даже при существенном улучшении мембран потребуются огромные объемы новых энергоресурсов. Передовые материалы помогут решить и эту проблему. Чтобы получить возможность генерировать энергию, не усугубляя глобальное потепление, необходимы значительные продвижения в разработке материалов, применяемых в энергетических технологиях. Для более эффективного получения возобновляемой энергии с помощью ветрогенераторов, фотоэлектрических и гелиотермических установок требуются улучшенные материалы. Возможно, еще большее значение имеет способность эффективного хранения и извлечения такой энергии, а для этого необходимы материалы, позволяющие усовершенствовать аккумуляторы и повысить шансы на то, что возобновляемые источники заменят традиционные. Есть и другой вариант – инкапсуляция ядерного топлива для создания экономичных ядерных реакторов, использующих газовое охлаждение. При надежной системе удержания топлива и возможности использовать в случае аварии пассивное воздушное охлаждение, такие реакторы будут достаточно безопасными. Глобальные проблемы, с которыми общество сталкивается в условиях постоянно растущего спроса на истощающиеся природные ресурсы, требуют технических и социальных инноваций, позволяющих решать насущные вопросы. Большую помощь в поиске таких решений нам могут оказать достижения в области разработки новых материалов. Мотивация, сотрудничество и капитальные инвестиции Чтобы новые материалы и нанотехнологии приносили коллективную выгоду, необходимы общие усилия. Для формирования междисциплинарных групп, занимающихся исследованием, производством и интеграцией передовых материалов, потребуется поддержка академического сообщества, правительства и бизнеса. Чтобы решать стоящие на повестке дня вопросы относительно передовых материалов, необходимы международные коалиции. К счастью, в этой области уже есть примеры совместной работы. Исследовательские проекты, такие как инициатива «Геном материалов», Materials Genome Initiative и международные коалиции, такие как Mission Innovation, группа, объединившая специалистов из 23 стран, работающих над созданием платформы для разработки передовых энергетических материалов. Чтобы ускорить обнаружение и внедрение новых материалов, химическая промышленность уже использует инновационные модели из других областей. Например, в сфере разработки программного обеспечения объединение крупных промышленных игроков с предпринимательским капиталом и экосистемой стартапов привело к возникновению эффективного цикла разработки и развития. И хотя разработкой новых материалов занимается гораздо меньше стартапов, ситуация может измениться, если будут созданы инкубаторы, предоставляющие соответствующую инфраструктуру и мотивацию. Инвесторы, понимающие долгосрочность возврата вложений в эту область, должны осознавать и ее потенциал. При должной поддержке молодые компании смогут сосуществовать с крупными многонациональными консорциумами, придерживаясь соответствующих механизмов и культуры взаимодействия. Такая среда разработки может приносить выгоду всем участникам, позволяя совершать революционные изменения и создавать материалы, которые станут основой для новых технологий и индустрий. В далеком будущем, когда станут обыденностью дальние космические полеты человека и ядерный синтез, для дальнейшего прогресса будут нужны материалы с ранее невозможными характеристиками, такими как устойчивость к высоким уровням радиации. Например, когда появятся космические колонии, им для производства всего необходимого из местного сырья потребуются миниатюрные модульные фабрики, которые будут иметь для человечества того времени то же значение, что и 3D-принтеры сегодня. По мере развития четвертой промышленной революции, миру будут нужны новые материалы, и решать проблемы, связанные с этими материалами, должны будут коллективные лидеры, умеющие мыслить категориями долгосрочных перспектив, имеющие творческое мышление, способные фокусироваться на важнейших приоритетах снижения рисков. В начале 2000-х годов нанотехнологии получили много внимания, в основном обращенного на потенциальные угрозы, связанные с наночастицами, нанозагрязнениями и пресловутой серой слизью. Примечание редакции. Популярный сценарий конца света, в ходе которого потерявшие управление автоматически размножающиеся наноботы постепенно поглотят все доступное им вещество Земли. С тех пор правительственное финансирование различных организаций увеличилось. Внимание к нанотехнологиям и всеобщее беспокойство привели к появлению международных рекомендаций, таких как инструкции Международного совета по управлению рисками, International Risk Governance Council для косметической и пищевой отраслей промышленности. Однако сейчас обсуждается более широкий ряд вопросов, включающих новые угрозы конфиденциальности, представляемые нанодатчиками и наноботами, способными проникать в защищенные пространства, и риск применения наноматериалов для создания взрывчатки и химического оружия. К множеству вопросов, требующих нашего внимания, можно добавить возможность нанесения другими продуктами, содержащими искусственные материалы, непоправимого ущерба нашему здоровью и окружающей среде. Из-за разнообразия областей, в которых можно применять передовые материалы и нанотехнологии, сложно создать универсальные нормативные рамки. Зависимость индустрии от материалов не оставляет другого выбора, кроме решения возникающих проблем. В целях управления рисками и поиска мотивации к разработке инновационных материалов все заинтересованные стороны должны объединить усилия для решения следующих вопросов. Отсутствие консенсуса в отношении проблем, которые можно решить как с помощью технологий, так и с помощью изменения поведения и структур стимулирования. С учетом того, что разные страны находятся на разных этапах развития, имеют разную степень готовности к управлению рисками, возникающими в погоне за экономической выгодой, необходимо согласование приоритетов на международном уровне. Заинтересованные стороны должны организовать сотрудничество для установления международных связей и общих рамок управления. Недостаток знаний о влиянии новых материалов и нанотехнологий на окружающую среду и здоровье людей затрудняет создание стандартизированной политики. Чтобы успокоить страхи, связанные с потенциальным вредом нанотехнологий, потребуются всесторонние долгосрочные исследования и институциональные принципы, утверждающие приоритет человеческого здоровья и безопасности окружающей среды. Ограничения, связанные с правами на интеллектуальную собственность, затрудняют обмен информацией, позволяющей лучше понимать, что происходит в этой области. Отсутствие точной информации о том, что уже достигнуто, затрудняет также создание эффективной политики для снижения рисков и обеспечения безопасности. Уменьшение юридических препятствий для обмена знаниями поможет ускорить инновационную деятельность. Поскольку масштабное производство передовых материалов и нанотехнологий может быть экономически невыгодным, увеличивается риск возникновения нежелательных последствий для окружающей среды и здоровья людей, способных повлиять на межгосударственные отношения. Для контролируемого применения этих революционных технологий потребуются совместные усилия международных лидеров. 5 ключевых идей Первое. Достижения в области материаловедения увеличивают возможности технологий, формирующих наш мир и влияющих на наши жизни. Компоненты передовых материалов станут неотъемлемой частью технологий, применяемых в каждой индустрии, и должны производиться экологически безопасными способами. Производители должны принять ответственность за влияние на окружающую среду, а не передавать ее дальше по цепочке создания ценности. вторая Процесс разработки материалов, начинающийся поиском инвестиций и заканчивающийся выходом на рынок, обычно занимает очень много времени, до нескольких десятилетий, и требует больших капиталовложений. Эти сроки можно сократить с помощью создания баз данных материалов и применения машинного обучения, но недостаток мотивации к долгосрочным инвестициям может угрожать инновационному циклу. Третья. В результате слияния технологий и получения новых возможностей для инноваций возникнет необходимость в совместных усилиях экспертов, правительства и бизнеса для решения важных вопросов относительно разработки передовых материалов. Например, с помощью открытого финансирования и применения других технологий, таких как распределенные реестры, можно создать и поддерживать базы данных, надежных источников материалов и вести записи о происхождении сырья. Четвертое. Необходимость в многостороннем сотрудничестве и риски, связанные с передовыми материалами и нанотехнологиями, ведут к возникновению ряда проблем и делают маловероятной возможность создания универсальных нормативных рамок. По реакции на развитие нанотехнологий, включая инвестиции, создание правовых форм и рекомендаций, можно судить о том, как общество, эксперты и регуляторы отнесутся к другим похожим проблемам. Пятое. К основным проблемам, связанным с разработкой передовых материалов, можно отнести отсутствие консенсуса по важным вопросам, недостаток сведений о влиянии на экологию, ограничения, связанные с правами на интеллектуальную собственность, риск ухудшения межгосударственных отношений и препятствия для обмена знаниями, необходимыми для развития этой области.